Надин жалела этих женщин, потому что Нан Касман уделял им слишком мало внимания. Хозяин был влюблен только в свой бизнес. Он всегда думал о нем, говорил о нем, и даже, как подозревала Надин, видел его во сне. А жены, вряд ли понимавшие, о чем он говорит, тупо смотрели на него, как будто в состоянии транса. Впрочем, со времени приезда на Дин Нанг-Осман разговаривал с ней. Она была достаточно умна, чтобы воздерживаться от комментариев, критики или каких-то предложений, а ее вопросы неизменно бывали дельными. Таким образом, у Нанка османа появился слушатель, который помогал ему привести в порядок собственные мысли. Ужин был отменным особенно рыба, которую каждое утро вылавливали в Босфоре. И, будучи мусульманами, турки пили только популярный в стране фруктовый напиток. Нанг-Осман сколотил неплохое состояние, продавая его в своих магазинах. Этим вечером она подумала, что когда ее не будет, хозяину снова придется разговаривать со своими женами а пока он заливался соловьем, посвящая ее в свои планы на будущее и перечисляя новые товары, которые привезет из Европы. Это было довольно интересно, но Надин буквально принуждала себя слушать его. Она физически ощущала движение времени и думала о том, что должна быть готова выполнить распоряжение Лайла Уэстли. Наконец, Нанг Осман устав от собственного голоса и, беспрерывно зевая, ушел к себе в спальню. Надин вежливо пожелала обеим его женам спокойной ночи и тотчас отправилась наверх. Она спала в комнате смежной со спальней Рами. В последний раз девушка взглянула на спящего ребенка, Затем вошла в свою комнату и стала дожидаться, когда часы покажут без нескольких минут двенадцать. Она сказала Лайлу Уэстли, что после того, как хозяин ляжет спать, дежурные слуги заснут прямо на полу, там, где должны стоять на страже. — Смотрите, чтобы они не заметили вас, — строго наказывал он. Надин знала, что ее не заметят. Без пяти минут двенадцать она покинула комнату и неслышно, как учил ее отец, пошла по коридору. Спустилась по боковой лестнице и проскользнула в дверь, ведущую в сад. Следуя инструкции Лайла, Уэсли, она не стала запирать ее. Наконец девушка добралась до того самого места на террасе, где впервые увидела беглеца. Там она сняла халат и ночную рубашку и положила одежду на белые камни. Рядом бросила тапочки и принесенные с собой полотенце, которым обычно вытиралось. Под ночной рубашкой на ней было платье, в соответствии с наставлением Лайла, самое незаметное в ее гардеробе. — Вы ничего не должны с собой брать, — говорил он, — чтобы потом слуги не могли сказать, будто после вашего исчезновения что-то пропало. «Понимаю», — ответила тогда Надин. Перед тем, как покинуть дом, она достала из шкафа спрятанный там парик. К своему удивлению она обнаружила, что смотрится он неплохо, однако полностью меняет ее внешность. Надин показалось, что в парике она выглядит старше, и только потом поняла, что его прическа более подобает женщине за тридцать. Впрочем, собственная внешность сейчас не слишком ее волновала. Главное, чтобы Лайл Уэстли прибыл в обещанное время и увез ее. Он появился минуты через две. Каик бесшумно подплыл к террасе, и сидевший обращенного к ней борта трое грибцов притормозили его. Уэстли протянул руки, чтобы поддержать девушку, когда она прыгнула в лодку. Никто не произнес ни слова. Как только Надин расположилась рядом с Лайлом на носу, грибцы взмахнули веслами и погнали лодку в Босфор. Они плыли тихо, а в воде вокруг мерцали звезды. Лайл Уэстли... Сделал только одно движение — набросил ей на плечи шерстяную шаль. Надин не было холодно, если не считать пробегавшего по спине нервного морозца, от которого начинало учащенно биться сердце. Они уплывали все дальше от земли. Надин ликовала от того, что ей удалось так ловко скрыться. Какой умный план придумал Лайл Уэстли! Утром слуги, проснувшись, решат, что она ушла плавать. За ужином, дождавшись паузы, в речах Нанка Османа девушка сказала, что становится все жарче, и ей очень хочется плавать. Кроме того, добавила она, вскоре надо начинать учить этому Рами. — Море холодное, — сказала одна из жен. — Не такое уж оно и холодное, — возразила Надин. — Если бы вы знали, как жарко было сегодня в городе, вы бы тоже захотели искупаться, даже если бы Босфор покрылся льдом. Все рассмеялись над ее шуткой, а Нанг-Осман сказал. — Я купался перед ужином. Вода была просто великолепная. — Думаю, мадемуазель, Рами вполне может начать купаться завтра или послезавтра. — Я не позволю ей сидеть в воде слишком долго, — заверила его Надин. — Однако я обещала ей, что к лету она научится плавать не хуже вас. Нанг Асману улыбнулся. Он любил комплименты. Правда, он предпочитал, чтобы хвалили исключительно его ум, Или состоянии. Остаток ужина прошел в его рассказах о бизнесе. Надин взглянула на сидевшего рядом Лайла. Его лицо в свете звезд казалось девушке очень красивым. Впрочем, сейчас молодой человек был слишком серьезен. Видимо, размышлял о деталях их рискованного предприятия. Когда быстрый каик уже невозможно было разглядеть из выхода в Черное море, Лайл оживился. Прежде Надин не приходило в голову, что русские, упустив его, все еще затевают что-то. А, впрочем, это неудивительно, они ведь никогда не сдаются и настойчиво продолжают поиски даже тогда, когда дело кажется безнадежным. Девушка невольно обернулась. Позади них не было видно ни одной лодки, только звездный свет отражался в темной воде. Впереди сияли огни Константинополя. Должно быть, Лайл Уэстли уже проинструктировал грибцов, потому что они старались держаться подальше от берега. В порту стояли рыбацкие шаланды и всевозможные суда, да еще несколько лодок с вдоль набережных. Никто не заметил проплывавший мимо каик. Гребцы работали веслами так слаженно, что каик летел словно на крыльях. А вот уже остался позади город, и лодка пошла ближе к скалистому берегу. Вокруг не было даже намека на жилье. Девушке очень хотелось спросить, куда они плывут, однако Лайлуэсли не произнес еще ни слова и она поняла, что нужно молчать. Однажды отец сказал Надин, «Болтовня может быть опасна. Голос разносится очень далеко, особенно ночью, и говорящий сразу же привлекает к себе внимание». Когда семья в спешке переезжала с места на место, и Надин и ее мать старались придерживаться этого правила, да им не нужны были слова, Ее родители понимали друг друга с полувзгляда. Они были так счастливы, что даже опасность не имела никакого значения. Внезапно Надин почувствовала себя очень одинокой. Она убегала вместе с человеком, которого видела второй раз в жизни. Она бросила свою одежду и драгоценности, Пусть их было немного. Она бросила ребенка, которого любила, и больше ей некого было любить. В Англии, если они доберутся туда, нет ни одного человека, который будет рад встретиться с ней и приютить ее. Надин стало страшно. Она испугалась царившей вокруг тишины. Огни исчезли и темнота, пронизанная звездами, угнетала ее, так же, как неопределенность, ожидавшая ее впереди. Едва ли понимая, что делает, Надин, словно ребенок, схватилась за руку Лайла Уэстли. Его теплые сильные пальцы сомкнулись на ее ладони. Это успокаивало.